Глава 27. Я отвернулась и в тот же миг зеленоглазый зажмурился, замотал головой. «Прости», — сказал он. «Я провожу тебя до твоих комнат». Стараясь скрыть досаду, я поблагодарила и даже положила пальчики на подставленный локоть. Эйнар тут же переложил мою ладошку в свою, и миг, когда наши пальцы переплелись, был самым чувственным и самым волнующим во всей моей жизни. «Я пойду» шепнула я, упокоив леди Дим. «Доброй ночи». Попыталась высвободить пальцы, но не тут-то было. Меня развернули к себе, заключая в кольцо горячих мужских рук, и снова поцеловали. На этот раз нежно-нежно, волнующе. Я буквально растворилась в его прикосновениях. Исчезла, пропала, растаяла. Меня больше не было в замке на горе. Меня вообще нигде не было. Меня нес удивительный поток упоительного, чистого удовольствия. Даже во время птичьего полета такого не бывает. У меня за спиной сейчас не просто крылья выросли, а скорее телом. Тело, до сих пор сдерживающее, бурлящую, переполняющую меня магическую энергию, исчезло. Непередаваемое чувство. И очень сродное тому, когда рядом врата. Неужели врата где-то здесь, прямо возле покоев Леди Ди? Нет, мы проверили. Не раз причём. И карта... Я мельком бросила взгляд на запястье. Не отозвалась. Волшебство прервали голоса. Вообще все господские покои в драконьем гнезде магически изолированы. Подслушивать бесполезно, но не для меня. Происходящее в покоях Дианы я улавливала истинным слухом. «Куда вы в такое время, леди?» В нотках голоса мистер из Гремлях искреннее беспокойство за миледи. «Шаль забыла на веранде внизу Шарлотта», — Диана зевнула. Что-то зябко, и не уснуть никак. Еще бы. Леди ждет новостей из восточного крыла. Нет, миледи, что вы, тем более в такое время. Я отправлю одну из лентяек за вашей шалью. Лорд продолжал меня целовать губы, щеки, шею. А с другой стороны, к двери неумолимо приближались шаги мистрис Гремлях. Что будет с почтенной мистрис, когда буквально через пару секунд она откроет дверь и увидит свою подопечную, с которой только что, буквально секунду назад, говорила. И в каком виде леди Ди предстанет перед ней? Клянусь, я уже думала обернуться муравьем и свалить по-тихому. А лорд пусть объясняет мистере из Гремлих, что только что сжимал в объятиях свою невесту. Прямо на этом самом месте. И что головой до этого не бился, и привычки бродить во сне у него нет, и родственников с психическими отклонениями не было, и не смогла. Совесть не позволила. Не заслужил зеленоглазой такого. Он-то мне лично ничего плохого не сделал. И он так искренне влюблен в свою леди Ди, что аж зубы от досады сводит. Почему же так хочется личину эту проклятую сбросить и рассказать ей Нару все-все? А там уж будь как будет. Но в тот самый миг, когда с другой стороны двери пальцем мистриз Гремлих легли на дверную ручку в форме головы дракона, перед мысленным взором стали Ивасик с соль и дядюшкой. Я должна, я, шерп и дерь, обязана довести свою работу до конца. «Прошу, только не связывай то, что сейчас произойдет с тем, что происходило секунду назад», — горячо прошептала, точнее, выпалила я на одном дыхании. «Что?» — ни слова не понял лорд. Я замотала головой, прижимая ладонь к губам, и, изобразив рвотный порыв и воспользовавшись тем, что из объятий меня выпустили, влетела в распахнувшуюся мне навстречу дверь. С мистер из Гремлих мы гулко столкнулись лбами и обе сели на пол. Но личину на ходу я поменяла, так что это все мелочи. Особенно учитывая, что дверь за моей спиной захлопнулась. Успела. «Вы совсем обалдели?» — выпучила на меня глаза мистер из Гремлих. «Ах, оставьте Шарлотта, только не сейчас!» — недовольно протянула Миледи, кутаясь в халат в павлинах. Щеки Дианы пылали, похоже, ей в самом деле было зябко. Небесно-голубые глаза лихорадочно блестели. И в то же время больной хозяйка не была, я это точно видела. Наоборот, аура леди Ди пылала даже ярче обычного. «Ну, скорее ж, я замерзаю!» Стоило мистер Гремлих оставить нас. Диана насела на меня. «Ну?» Мне даже показалось, что она сейчас в меня в буквальном смысле вцепится. «Получилось? Мне почему-то кажется, что получилось. Нет помотала я головой, поднимаясь и отряхивая плащ. «Пока нет. Но теперь мы точно знаем, что врата не под замком». «Что-то еще, что мне надо знать?» Диана остановила меня жестом и, поморщившись, приложила пальцы к вискам. Я пожала плечами. Да вроде больше ничего особенного. Кроме того, что лорд решил, что его невесту от него тошнит. Но этого я вслух говорить не стала. Не то сейчас у миледи настроение». «В таком случае что ты здесь забыла?» — передернула плечами Диана. «Ищи, Ени. С этими словами она развернулась и скрылась в опочевальне. А я с трудом преодолела искушение растянуться прямо тут, на полу, на коврике. Так вымоталась за этот бесконечный день.